Глава тридцать девятая. Снова я видела странный сон. Я кралась по хорошо знакомым коридорам дворца, совершенно уверенная в безопасности. Скользила неслышимой и невидимой тенью. Не из страха быть пойманной, а из какой-то глубинной потребности. В это же время я четко понимала, что я сплю в своей постели, и мне снится этот странный коридор. Точнее, не коридор был странен, а то, что я видела его почти с самого пола. Очень необычный ракурс. И шла я не просто так, а по какому-то важному делу. Поворот, еще поворот, а вот здесь знакомый лаз на улицу. Я потянулась, поцарапала когтями очень удобную деревянную плашку и вальяжно проследовала дальше. У меня важное дело. Вот и оно, боковой выход из дворца для прислуги. Здесь, как и у каждого выхода входа, всегда стоят или сидят эти странно пахнущие самцы. Но именно у этого входа они самые умные. Вон тот, что сидит, прижавшись спиной к стене, мне нравится больше. Мы уже немного знакомы. Я подхожу и с мурчанием толкаю его головой в колено. Я вижу, что он рад. Но лапой по протянутой руке стукнуло. Нечего хватать. Я сама решу. Самец отдёрнул руку. Вот то-то же. Я еще немного посидела в стороне от него, подумала, потом забралась на подставленные колени. Пальцы жесткие, но гладит он бережно и нежно. А уж как восхитительно они пахнут. Я спустила лапу, устроилась поудобнее и прислушалась к голосам. Обычно я не вслушиваюсь, но сегодня мне все понятно и интересно. Эрит, ты не боишься этого зверя? Так-то, конечно, она невелика, но глянь, какие когти. Нет, она очень умная и ласковая. Она частенько приходит сюда по ночам. Я даже приношу для нее рыбу. Но она знает себе цену, никогда не просит сама, ждет, когда я ее поглажу и угощу. Царица называет ее Басья. Мне кажется, что она, как собака, знает свое имя. Она никогда не будет есть из грязной посуды. А главное, ты бы видел, сколько мышей она давит. Очень полезная животина. Я бы такую родителям подарил. У них мыши, бывает, чуть не половину урожая портят. Говорят, что царице ее подарил сам великий Ра. Говорят, может, так и есть. Уж больно хитра и умна эта Басья. Наконец, решив, что слушать это скучно, я села и потёрлась мордочкой о его бритое лицо. Погладил меня. Теперь плати. На небольшой глиняной тарелочке он вынес мне роскошное рыбное филе. Такое лакомство доставалось нечасто. За это я и ценила самца. Даже во дворце рыбу ели редко. А тут такая вкуснятина. Между тем, я зачем-то продолжала понимать их разговор. Недовольный фырк получился сам собой. они отвлекают меня от еды но делать нечего придется потерпеть а рыбка этого стоит и дал целый день отдыха куда ходил опять к этой как ее к ней ходил Кирене. больно гладкая девка только в этот раз не очень вышло что так похудела уставшая вся говорит работать за еду приходится хозяин вообще ничего не оставляет а клиентов больше стало. Я ей в руки дал полдебина, медного, но больше к ней не пойду. А сейчас, похоже, везде так. Вон Сафак прошлый раз тоже жаловался, говорит, денег не пожалел, пошел в тот дом, что у бывшего храма, там цены-то не хуже крокодилов кусаются, и тоже жаловался, что девки вялые, тощие, да и с синяками все. Да, при жрецах им все же получше было. Так и нам получше было. Не, с девками сейчас, конечно, худо, но разве столько платили раньше? Это ты мало застал. Раз в год выдадут денег, так и то жрецы тут как тут. Бывает, до половины уносили. А я сейчас каждый сезон получаю и на свой дом откладываю. Женюсь. Не так девки и нужны будут. А раньше ты бы вторую половину на них испустил и опять год ждешь. Это, считай, в три раза больше платят нынче. войны когда нет никакой прибыли кроме зарплаты а сейчас да хоть бы и совсем не было войны и так хорошо да и воровали тогда не в пример как сейчас часто ли мясо доставалось вот ты головой мотаешь не знаешь потому что а я тебе скажу ежели раз в месяц пахнет мясом считай свезло тебе а сейчас каждый третий день дос это мясо думаешь где то лучше накормит а сейчас и мир и еда и платят каждый сезон И хорошо платят, Киев, поверь. Я уж сколько лет тяну службу. Есть что сравнить. Стой или вот даже сиди, да охраняй, что велели. Тренировки есть, так зато и кормят отлично. Мало ты служил при жрецах, вот и выдумываешь. Я вылизывала вкусный рыбный сок между пальцами, облизала даже подушечки лап, умывалась и продолжала слушать это бурчание. Я проснулась в своей кровати совершенно ошалевшая. Реализм сна просто потрясал. Мне казалось, что я даже чувствую во рту привкус рыбы. Довольно мерзкий привкус, надо сказать. Пожалуй, стоит попросить у МХТ по какое-нибудь успокоительное питье на ночь. Слишком часто мне стали сниться несуразные сны. Я давным-давно нашла человека, который теперь отвечал за царскую конюшню, и доставка моих друзей до дома работала просто отлично. Но почти все они предпочитали и жить, и ночевать во дворце. Жена МХТ давно умерла. Две взрослых дочери сделали его дедом уже много лет назад и давным-давно жили отдельно своими семьями. Регулярно ночевали дома только Идо и Одид. У, у них были семьи и дети, хотя уже и взрослые. Сифу все еще раздумывал о женитьбе, хотя с его положением мог выбрать любую девушку, но как-то вот не торопился. Хасем вообще не имел дома в столице. У него была усадьба где-то за городом, но там работал управляющий и жила его пожилая мать. Дочь Адита, Хати, тоже предпочитала жить во дворце, и у нее и у Амины были свои небольшие покои. Визит к Имхотепу откладывать я не стала. Не стала и приглашать к себе. Отправилась в его комнаты, где было рабочее место для переговоров, что-то вроде хранилища, лаборатории с кучей мешочков, коробок и керамических плошек, каменных ступок и бронзовых котелков, и небольшая комната, где он частенько и оставался ночевать. Зато комната с бассейном у него была одна из самых роскошных. Он проповедовал достаточно зожнический образ жизни, был весьма умерен в еде и старался в самую жару отсидеться в воде. Мне казалось, что это весьма разумно. Не в его возрасте бродить по солнцепеку. Именно в бассейне я его и застала, велела слугам не тревожить. Пусть плещется сколько хочет. Зато у меня будет время рассмотреть получше его святыню, библиотеку. Комната без окон, чтобы не подвергать драгоценные свитки воздействию света и песка. Здесь он собирал редкостные трактаты о лечении. Были даже привозные книги-рукописи. Тяжелые, на плотном пергаменте. Стоили они безумно дорого. Но я выделяла средства не только на дворцовую библиотеку, но и приличную сумму на его личную. Пользоваться книгами Имхотеп мне всегда разрешал. Можно сказать, что у меня был безлимитный абонемент в его библиотеку. Языка я, конечно, не понимала, зато многие книги были снабжены интересными и необычными рисунками. Разумеется, я так увлеклась разглядыванием, что пропустила момент, когда он пришел.